Глава девятая. Кан-кан по граблям. Они подбираются друг к другу бочком, и думая, что я этого не замечаю. Правда, оба бросают на меня настолько вороватые взгляды, что понятно, они точно знают, в каком месте и что нарушили. «Оба ждут, что я сейчас одерну и запрещу им все это, только я пытаюсь выдержать на лице невозмутимость. Нет, не прикидываясь, что я ничего не замечаю, но и не давая притворяться в жизнь первым порывом. Меньше всего я предполагала, что мне судьбой уготована роль надсмотрщицы. Мне хочется многого. Резко развернуться, прихватить Маруську за рука в курточке и оттащить ее от Яра», Подальше, чтобы он не задурил ей снова голову, потому что страшно, ужасно страшно то, что разворачивается впереди. Я её потеряю. И куда ни иди с любой стороны, это кажется неизбежной перспективой. На языке становится солоно от напряжения, выводящего меня изнутри. Я прокусила губу. Даже странно, что не насквозь. Я не буду им мешать. Каждое слово этой фразы отдаётся выплеском крови, но пока что пациент ещё жив, так что я в любом случае должна. Мама на тебя злится, звонко сообщает Маруся миру, из чего легко сделать вывод, что расстояние между ней и папочкой уже настолько небольшое, что можно и поговорить. Я нарочно не разворачиваюсь ни в одну из сторон, не хочу казаться хоть малость заинтересованной в подслушивании чужих разговоров. Тем более, что я тут жду Ника, который совершенно спятил с этим идиотским спором. Да и демонстративно отворачиваться тоже вроде как перебор. Но мои уши отчаянно пытаются превратиться в локаторы, да и глаза отчаянно косятся в сторону моей дочери и Ветрова, что присел напротив неё на корточки и теперь смотрит на неё не спуская глаз. "А ты, солнышко?" Ветров говорит негромко, но всё-таки я разбираю. Ты на меня ещё злишься? Маруська с независимым видом задирает нос. Не было бы мне так паршиво, я бы не удержалась, фыркнула, потому что эта артистка на самом деле прекрасно чувствует такие моменты, когда можно из себя построить маленькую обиженную малышку. Ветров улыбается краем рта. Кажется, вот это понимает и он. Всё-таки есть достоинство и у его проницательности. Хотя такое умение втираться в доверие это всё-таки недостаток. Пальцы только сильнее впиваются ногтями в плечо. Чёрт возьми, как это пережить, а? И никогда, никогда меня не простишь? Мягкое ущевает ветров, заставляя ненависть во мне булькнуть ещё сильнее. Ненавижу его вот таким, когда бы на самом деле хочется взять и простить, хотя некоторые вещи прощать нельзя. Ни в коем случае нельзя. «Никогда». У Маруськи выходит категорично, но неубедительно. Ветров это ловит с лёту, поэтому, наверное, ужасно драматично вздыхает. «Что, и даже болеть в гонке за меня не будешь? Будешь за дядю Ника?» «Господи, как бы я хотела услышать всё то же «да», вот только Маруська на этот вопрос отвечать не торопится, думает. «Умеет же она у меня помурыжить». Вообще-то, исходить на мыло в этой молчаливой паузе полагается не мне, а Ветрову, но как-то это я отказывалась от дополнительных нагрузок. Нервничаю за него и за того парня. Моего нервоза на четверых хватило бы, и это, если заливать его под завязку. Из конюшни, наконец-то, подтягивая ремешки шлема под подбородком, выходит переодевшийся Ник. Боже, да неужели? Вроде одиннадцать минут его не было, а мне показалось целый час. Его коня выводят следом, но «Ну, твою ж мать, Альшанский. Ты с ума сошёл, шиплю я как можно тише, лавя Ника за рукав. Взгляд, который я получаю, несколько не соответствует никаким моим представлениям о самом ощущении Ника, недоумение и даже лёгкое недовольство, ни следа осознания. Ты хочешь сказать мне, что я зря строил из себя идиота и разводил ветрова на заезд? Невозмутимо уточняет Ник, на мое счастье тоже в полголоса. «Милая, у тебя есть лучшие идеи, как щелкнуть его по носу и избавиться от него заодно?» «Да кто тебе вообще сказал, что от него можно избавиться?» Я кидаю на ветрово вороватый взгляд и только после этого озвучиваю свои подозрения. «Он ведь может не сдержать слово!» «Проиграет и сделает вид, что его не касаются ваши условия!» Он мол пошутили, всё такое, и вообще не собирался ни на что подобное спорить. Ну, в таком случае, Альшанский криво усмехается. Я точно буду знать, что его слово всего лишь пшик, и церемониться с ним мне больше не будет необходимости. Он звучит спокойно, вроде бы даже успокаивающе, но мои глаза всё равно прикованы к тому, что происходит за плечом Ника, а именно к моей дочери Еве и Петрову. И я не могу, не могу без ужаса смотреть, как Маруська тянется к Ветрову обеими руками, обвивая его шею, да ещё и что-то спрашивает шёпотом на ушко. Ветров думает пару секунд, а потом отвечает ей в той же тональности, из-за чего эмоциональное личико моей дочери будто освещается изнутри, сопровождаясь радостной улыбкой. даже не радостной, а счастливой, будто она лично увидела Деда Мороза, прилетающего над нашей крышей в своих снах, на волшебной собачьей упряжке. Господи, что он ей такого сказал? У меня сводит всё, что только может свести, липким, мерзким страхом, подсказывающим мне только такие варианты ответа, которые вообще не могут утешить. Вика. Ника осторожно касается пальцами моего плеча. Я вижу, тебе сейчас плохо. Пока он здесь, лучше не станет. Да, я его подловила. Он же самолюбивый павлин. Он не мог удержаться от того, чтобы покрасоваться перед тобой и Машей ещё раз. Я очень хочу, чтобы ты наконец вздохнула спокойно. В конце концов, у нас выходные, и я не хочу, чтобы их что-то или кто-то омрачил. Овы, он прав. Ветров умудряется все портить даже дистанционно, проникая в мои мысли с недавнего времени еще и в мои сны. «Вот только...» «Или, может, ты не веришь, что я одержу над ним победу?» Хватка Ника на моем плече становится настойчивей. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что делаю?» «Знаешь, наверняка. Только...» Я зябко ежусь, пытаясь, наконец, внятно сформулировать настоящую причину своего беспокойства – которая беспокоит меня куда больше того, что Ник впрякся в дурацкое соревнование, которое вообще-то могло бы быть довольно безобидным, по крайней мере, лично мне до его развлечений докапываться повода бы не было. Только переспрашивает Ник. За его спиной ветров стягивает с головы свою шляпу и широким жестом приземляет её на затылок Маруськи. Та с раченной улыбкой прижимает папин подарок к своим волосам и крутится перед ним как профессиональная кокетка, явно недовольная тем, что рядом нет никакого зеркала. Злится она. Угу. Как же ужасно злится. Я не в претензии, и ещё тогда в конюшне я видела, что Маруське хочется мира, хочется вот этого, пусть даже и недолгой болтовни не с папой. Она тоже по нему скучала, но это если считать, что он действительно сказал ей правду. Давай представим, что ты победил, Ник. Наконец произношу я, кажется, нащупывая нужную струну. И о чудо, ветров сдержал слово и к нам даже не подходит. Это ведь хороший вариант, Вик, спокойно замечает Ник. Хороший. Любой вариант, в котором ветров находится далеко от меня, хороший. А уж как хорошо было, пока его в моей жизни вообще не было. Как будто. Я киваю по-прежнему, пребывая в какой-то прострации. Только как ты думаешь, как отнесётся моя дочь к дяде, что победил её папу и заставил его отказаться от встречи с ней? Ник молчит. Будто это не я сейчас твёрдо смотрю ему в глаза, а какая-то Медуза Горгона, обратившая его в ростовое мраморное изваяние. Только лицо у него и напрягается ещё сильнее. Твою мать, тихо выдыхает он, осознавая, насколько тесные вокруг него сомкнулись клещи. И он это тоже предполагает, уточняю я, косясь на Ветрова. Да, наверняка. Иначе бы он просто не согласился. Ветров не берётся на слабо, если ему это не выгодно. Так что или он рассчитывает у тебя выиграть и покрасоваться за твой счёт, или проиграть. Но Маруська сейчас это точно не оценит. Не те условия, чтобы она такие штуки принимала спокойно. Ник снова замолкает и раздражённо хмурится. Может, ты откажешься от этого дурацкого пари? Я настойчиво стискиваю запястье Ника пальцами. Пожалуйста. Я только-только успокоила дочь. Я не хочу даже думать о том, что будет, если Маруська запишет тебя в кровные враги. Да. Я тоже не хочу. Ник едва слышно поскрипывает зубами и встряхивает головой. Но отказаться это же проигрыш чистой воды, самый позорный из всех возможных. И даже если Ветров и не вздумает потребовать с меня выигрыш, это всё равно будет надо мной висеть. Предложил мне ещё взять собственное достоинство и выслать Ветрову по почте перевязанным бантиком. Ну и потрясающе. Висеть над ним это будет. А надо мной его выигрыш висеть не будет, конечно. Только стоять высоким памятником той части мужского тела, который теперь накроются эти мои выходные. Господи, мужики с этой их идиотской логикой отказался от спора, значит, проиграл. И это их неутомимое желание во всём всегда выигрывать. Ник. Ник пытается поймать меня за локоть, но я шагаю в сторону и уворачиваюсь от его руки. Пусть решает сам, что ему важно его самолюбие или наши перспективы. Ведь строить отношения с мужчиной, который совсем не нравится моей дочери, я точно не буду. Возможно, так будет даже проще. О, господи, а это что за мысли? Ну всё, солнышко, мне пора. Ветров выпрямляется, и на секунду мы с ним всё-таки сталкиваемся глазами. Онегинский волна и камень самое то описание для этого схождения. Мой взгляд кипучий кислотный, его прохладно-спокойный. Да, он совершенно точно понимает, что делает. Вон даже ухмыляется слегка, явно представляя все последствия происходящего. Интересно. А какой именно вариант представляется яру наиболее выгодным? У тебя усталые глаза, Вик. Не выспалась? Вот именно этой фразы я ответного сейчас не ожидаю. Даже вскидываю с лишний раз, впиваюсь глазами в его лицо, пытаясь разыскать подвох. Комплимент это бы я ещё поняла. Он легко их может отпустить, даже используя их как издёвки. Но вот это внезапное беспокойство, такое странное для человека, который намеренно отнимает у меня всё, что мне дорого. Выспишься тут, когда некоторые не дают мне покоя ни днём, ни ночью. Сон всплывает в памяти совершенно не к месту, и я с досадой ощущаю, что краснею, будто ветров может подслушать мои мысли. Я и приехала сюда отдохнуть. Холодно отрезаю я, чтобы лишний раз не расстраивать Маруську, исключительно выражением лица, передавая Ветрову: "От тебя. Даже если он вдруг не поймёт, я, по крайней мере, для себя все нужные слова додумаю. Болейте за меня, девочки, не прогадаете с ставкой". Ухмыляется Ветров после недолгой паузы, с которой вглядывается в моё лицо и что-то внутри себя взвешивает. Значит, всё-таки намерен выиграть. Это хорошо. Я оборачиваюсь. Ну что там, Ник? Может, всё-таки надумал отказаться от этого идиотского спора? Нет, не надумал. Пока я обменивалась выпадами вербальных шпаг с бывшим, Ник уже подошёл к своему коню и осторожно поглаживает его по морде, будто здороваясь. Если быть точнее, подошёл он к Кауруму, песчано-рыжеватому жеребцу, который уже нетерпеливо приплясывает за белой оградкой поля для скачек. Они явно знакомы. Лошадь будто по привычке требовательно тыкается Нику в ладонь мордой и находит в ней кусок яблока. Итак, знакомая лошадь, привычный клуб. Сколько ещё плюсов будет на стороне Альшанского? Он поди и степльча за этим именинной занимается. Жаль только мрачная, но решительная физиономия Ника не настраивает на спокойный лад. Не один ветр тут настроен победить. Я ловлю себя на том, что всё сильнее начинаю на Ника злиться. Нашёл, блин, место и время устраивать эти мальчишеские разборки, с отстаиванием своей мужской чести. Интересно, с кем он сюда приехал, со мной или с ветровым? Вот с ним пусть и спит раз честь в его глазах так ронять не хочет. Марусь, я осторожно тереблю дочь за плечика. У нас занятия. Может быть, пойдём туда? Мы ведь опоздаем. А так, может эти два петуха недобитка разберутся без нас. А я потом смогу как-то замять это дурацкое условие. Я хочу посмотреть, как папа победит дядю Ника, откликает Самуйска. Блин, вот всё я верно поняла. Ник тут явно не в фаворитах, и ведь может стать хуже. Есть куда ухудшать. А ты сама разве уже расхотела учиться держаться верхом? Хороша бы я была, если бы уступила ребёнку с первого же раза и не продолжила продавливать нужный мне вариант. Тем более, что она и правда ведь хотела. Маруська закусывает губёшку теребя шнурок ковбойской шляпы, что должен бы висеть под подбородком, а моей мелкой достаёт аж до груди. Сомневается. Ну давай, малышка, поддавайся на искушение. Неужели я за 8 лет не научилась тебя правильно искушать? А давайте я с тренером договорюсь о том, чтобы вас местами со следующим учеником поменяли. Подскакивает слева вездесущая и сейчас заработавшая себе крепкое проклятие Олеся. Если бы я могла, я бы дала этой купленной ветровым по савушке в нос. Только и нельзя, и поздно. Маруська уже всё, что надо, услышала и просияла. А так можно? Сквозь зубы цыжу я, надеясь, что хоть по тону умница Олеся, поймет, что правильный ответ тут. Нет, нельзя ни в коем случае, извините, оговорилась и вообще ошиблась с тем, что родилась на свет такая болтливая. Конечно, сейчас я сбегаю к Руслану Геннадьевичу. Мало того, что наш инструктор оказывается абсолютно невосприимчивой к моим мысленным посылам, так она еще и тут же испаряется, даже не уточнив, кто именно у нас тренер. точно знает, явно. Отговорок больше нет. И я, и Маруська теперь имеем отличную возможность понаблюдать, и как ник заставляет коня пробежать бодро и рысью по свободной от препятствий дорожке, и как ветров его в это время ожидает. Ну что ж, побеждает тот, кто придёт первым к финишной черте. Мы же с Маруськой поднимаемся на места для зрителей, на которых моя козявка, не мудрствуя лукаво и делая вид, что она и близко не замечает свободных сидений, плюхается ко мне на колени. Одно это скучно, да? Я только крепче прижимаю к себе дочь, теплую, родную и нетерпеливо ерзающую в ожидании, когда же они начнут. Боже, как же хорошо, что Яр даже близко не догадывается, как попал со своей просьбой, потому что я я буду, кажется, болеть именно за него.